Голова 53. Огненный дракон. Бесчисленное количество глаз смотрело на них из темноты. Данс Йон чувствовал, как быстро забилось его сердце. Он посмотрел на и Анара, увидев, что они оба чувствуют себя так же неуютно. Казалось, никто из них никогда раньше не попадал в такую ситуацию. Но странные существа вокруг них не нападали, они в основном тихо смотрели на них, не совершая резких движений, кроме лишь нескольких тигров, которые были в плохом настроении и грозно рычали. Они продолжили спускаться. Примерно через четыре или пять джанов Данса, и он вдруг почувствовал, что глаз стало меньше, но обладатели этих глаз увеличились в размерах. Он нахмурился и аккуратно приблизился к стене. В свете зелёной палки, как и ожидалось, он увидел, что пещера в камне стала намного меньше. Однако размерах было больше минимум раза в два. Почти все пещеры были размером со взрослого человека. Соответственно, существа, живущие в них, были гораздо больше и гораздо агрессивней. Это действительно было что-то пугающее, притаившееся в темноте, с острыми клыками и когтями. Так огромный медведь заревел, взмахнув когтем, и чуть не поранил Дан Сайона, когда тот подошел слишком близко. Дан Сайон отшатнулся от удара на несколько джанов. Лазурь и Анар услышали звук, и оба развернулись к нему. Дан он прошептал. «Кажется, звери здесь гораздо агрессивней». нам нужно быть очень осторожными». Лазури и Анарки внули и приняли защитную позу. Кроме возможности быть атакованными монстрами, если они оказывались у стен, им больше не грозила никакая опасность. И хотя звери были очень озлобленными, они все же не умели летать, так что они могли только нападать из пещеры, и пока Дан Сайон фокусировался на полете, он думал, если эти звери не летают, как же они добывают пищу. Таким образом, они опустились еще на несколько джанов. От входа в пещеру черного Камня до этого места было как минимум сотня джанов под землей, Но это была настолько огромная дыра, что в свете глаз странных существ вокруг казалось, что она вообще бездонна. И кое-что вокруг них все же менялось. В этой дыре они не чувствовали холода, даже наоборот. Температура здесь была гораздо выше, чем наверху, у входа в пещеру. Да, он, Сайон чувствовал, что по нему градом катится пот. Но вокруг была абсолютная тьма, безо всяких признаков огня. Вот что было странно. Анар медленно парил рядом с ним, управляя своим эспером. Он вдруг тихо выругался. «Светые предки! Эта чёртова леса нашла действительно кошмарное место для гнезда!» Дан Сайон ничего не сказал, но Лазурия захихикала. Её смех был чистым и приятным, и хотя она старалась понизить голос, её всё равно было хорошо слышно в этой дыре. Дан Сайон взглянул на Лазурию, В свете цветка печели ее улыбка была сама как цветок, нежная и прекрасная. Лазурия словно почувствовала что-то и повернулась к нему, их взгляды встретились, сердце Дан Сайона подпрыгнуло, он быстро отвернулся. Они продолжили спускаться, и окружающая обстановка изменилась снова. Пещеры в стенах стали еще больше, существа внутри тоже выросли. Теперь они были еще более человеческого роста. Но трое путников с удивлением обнаружили, что большинство пещер пусты. В воздухе чувствовался едва заметный запах крови. Они переглянулись, в их глазах сверкнуло сомнение, но они не замедлились на пути вниз. Под их ногами, в бездонной темноте что-то блеснуло, словно упавшая звезда. Над провалом в земле, наверху, Джасан и Хон все таки пришли к началу темной дыры в земле. Они занервничали, когда увидели, что дорога заканчивается здесь, и дальше идет провал. Аджасан словно проглотил язык; он не мог ничего сказать. И хотя он всю жизнь путешествовал с дедом по миру, она была все еще мала, и поэтому сейчас в такой темноте и тишине она была немного напугана. Она заглянула в провал, затем быстро отступила назад и прошептала Аджасану: «Дедушка, как ты собираешься идти дальше?» Аджасан закатил глаза. «Мы не умеем летать, и веревки у нас с собой нет. Кажется, ничего не поделаешь». Хон вздохнула с облегчением. «Хорошо». Джасан уставился на неё. «Да что хорошего? Может быть, там внутри гора золота, серебра, агатов, рубинов, которые ждут нас внизу? Это... на... на самом деле ужасно!» Он был очень расстроен. Хон фыркнула, откусила леденец и сказала... Гора золота и серебра. Я думаю, что там тебя ждут только горы костей и черепов». «Отлично. Раз уж мы не можем спуститься, давай возвращаться. Если мы попадемся в лапы монстров, ты, знаменитый ученик тринадцатого поколения Айна, заставишь всех своих предков потерять лицо». Джасан гневно проворчал. «Чушь. Как я, Джасан, могу заставить предков?» Но до того, как он договорил, в тихой темной пещере вдруг раздался вой ветра, сверкнули две вспышки света, которые через секунду приземлились прямо перед незадачливыми искателями сокровищ. Джасан закричал, левой рукой он схватил хон, а правой достал желтый талисман, собираясь удрать. Но две фигуры, появившиеся из вспышек света, были быстрее тени. И до того, как Джасан успел сказать заклинание, у его горла уже блестело оружие. Он был так напуган, что не мог вымолвить и слово в свое оправдание. Через секунду он понял, что его еще не убили, но и оружие от горла не убрали. Он собрал всю свою смелость кулак и поднял глаза на двоих людей. Это были парень и девушка. Оба были прекрасны, как боги девяти небес. Они стояли лишь в одном ярде от Джасана, но мужчина уже успел послать чистую, теплую нефритовую ленту прямо к шее Джасана, а прекрасная девушка управляла зеленым мечом, который не позволял Хон двигаться. Бедняжка Хон была ужасно напугана, Ее лицо побледнело. В правой руке она сжила леденец и громко закричала. "Сестрицы и братец-монстры, не ешьте меня, умоляю! Я маленькая, и у меня совсем немного мяса. Я невкусная. Если хотите, можете скушать моего деда!» Джо Сан чуть не упал на землю. Он в страхе проговорил. "Голопа, эта девчонка! Я вырастил тебя с младенческих лет! Раньше не замечал этого, но теперь вижу! В критический момент ты готова предать своего деда!» Хон со слезами проговорила. «Дедушка, прости меня. Будь уверен, после твоей смерти я буду приносить тебе на могилку леденцы!» Джасан гневно ответил. «Нахалка! Я ведь ненавижу эти сладкие липкие штуки всю свою жизнь! Ты лучше не мне жареную курицу или рыбу Мэй!» Хон кивнула. «Дедушка, не беспокойся, я все сделаю так, как ты хочешь!» Джасан вздохнул. «Так-то лучше! Я могу спокойно! Эй, погоди-ка!» Он вдруг словно опомнился, его брови поднялись. «Голупая девчонка! Что это я расслабился? Я ведь не собираюсь умирать! Конечно же...» Наблюдая за надоедливым стариком, ругающим девочку, божественная пара нахмурилась. Они переглянулись и отозвали свою эспиры прочь. Девушка сказала. «Брат, я вижу, что в них нет демонической энергии. Они не похожи на оборотней?» Мужчина сказал. «Я тоже так думаю». Затем он повернулся к Джасану и прокричал. Иначе он бы не смог остановить его словесный поток. «Кто вы такие?» Джасан замер, немедленно стал тихим и ответил. Ха -ха, старый человек и его внучка узнали, что здесь гнездится демон, так что мы пришли сюда, чтобы помочь людям избавиться от него». Хон застыл и уставилась на деда, но Джасан был невозмутим. Мужчина глядел их снова и холодно улыбнулся. «Я вижу, что ваш уровень ниже базового. Вы не годитесь этим демонам в противнике. Вы должно быть сошли с ума, что решили прийти в такое опасное место. Лучше вам вернуться, пока еще не поздно. Джасан покраснел до самой макушки и сказал: "Конечно, конечно". Затем он повел он к выходу. После того, как старик с внучкой исчезли в темноте, мужчина взглянул на провал впереди. Сестра, кажется, нам придется спуститься туда. Прекрасная девушка кивнула. Да. «Кажется, сегодня небеса в самом деле благословили нас, и мы обнаружили место, где прячется оборотень. Если мы избавимся от него и вернем зеркало инферно, наш мастер будет очень рад». Мужчина улыбнулся. «Лочь не откладывать это надолго. Идем прямо сейчас». Затем сверкнул свет. Парни и девушка словно молнии исчезли в бездонной дыре. У провала тут же появились Джасан и Хон, они не стали уходить далеко. Джасан нахмурился, Секунду подумал, затем сказал. «Эти двое очень сильны. У них высокий уровень и неплохой потенциал». Я заметил, что на их одежде были нарисованы знаки огня. «Скорее всего, это ученики Тайо». Хон удивленно переспросила. «Тайо?» Джасан кивнул. «Маги долины Тайо очень сильны. Они вместе с Айной и Скаи составляют три главных оплота Пути Света. Там очень много выдающихся воинов». Я слышал когда-то, что у них есть двое лучших учеников. Как раз парень и девушка. Парня зовут Лисень, а девушку Янна. Судя по их эсперам, кажется, это были они. Хон посмотрела на провал и беспокойно произнесла. «А те трое, что уже спустились туда?» Джасан нахмурился и повёл Хон к выходу из пещеры. Он пробормотал на ходу. «Мы не можем им помочь. Сегодня там и так слишком много народу, так что пользы от нас никакой. Проклятие!» Такая жалость! Хон прохладно рассмеялась, но ничего не ответила и просто последовала за Джасаном. Провал оставался все таким же темным, фигуры ли и Яны уже исчезли внутри. Если бы не высокая температура вокруг и странные существа, смотрящие на них, Дан Савен бы решил, что они вновь очутились в темной пучине покинутых душ. Пещеры вокруг них становились больше, и они уже были размером с двух человек. Звери внутри были ужасно злыми. и по размерам просто огромное. Однако количество пустых пещер также увеличилось, и запах крови в воздухе усилился. Кроме того, по мере спуска вниз, они могли расслышать кошмарные звуки, словно огромный неизвестный зверь пережевывал свою пищу. А когда они были напряжены до такой степени, что могли услышать звуки собственных сердец, Дан Сайон вдруг ощутил волну сильнейшего ветра из темноты под их ногами. Он словно повиновался инстинкту, Черная полка последовала его воле, и он переместился на три фута в сторону, когда ветер коснулся его. Бах! Раздался громкий хлопок, сверкнула вспышка Эспера, и из темноты появился громадный щупалец, который тяжело ударил в стену рядом с Дан Стена содрогнулась, поднялся клуб пыли, вниз посыпались камни. Через секунду со стороны стены раздался ужасный вой. Дан и остальные вздрогнули. Они развернулись и обнаружили, что огромный щупалец проник в одну из пещер в стене, и после пары резких движений оно выползло обратно. Дан Сайон чуть не задохнулся от ужаса, воздух заполнился запахом крови, щупалец озловил большого саблезубого тигра с пятью глазами и выволок его из пещеры. И хотя тигр пытался сопротивляться, его попытки были бесполезными. После того, как щупалец поймал тигра, он сразу же вернулся обратно в глубину провала, исчезнув так же неожиданно, как и появился, оставив за собой лишь безнадежный воин несчастного тигра. Трое путников ощутили, как по их спинам пошли мурашки, они побледнели, особенно Лазурия. В тяжёлой бездонной темноте могло прятаться еще больше ужасных непредсказуемых монстров. Через секунду Анар кашлянул, словно хотел что-то сказать, но острый глаз лазурии что-то заметил, и она закричала «Внизу! Осторожней!» Дан, Сайон и Анар быстро посмотрели вниз. В темноте под ними сверкнула огненная вспышка, и через секунду температура вокруг стала резко возрастать. Огонь становился все обширней, и он приближался к ним вместе с ветром и жаром. Они могли уже четко разглядеть, что это было. То был кошмарный огненный дракон, ревущий в небо, он направлялся наверх с дна подземной пещеры. Было похоже, что дракон был призван зеркалом инферна, которым владела трёхвостая лиса. Но сейчас дракон был гораздо больше, чем тот, которого они видели на поверхности. Почему он вдруг стал больше и сильней? И хотя их очень интересовал этот вопрос, времени, чтобы его задать не было, дракон и его жор уже почти приблизились к ним, и его невозможно было остановить. Трое быстро призвали свои эсперы и приготовились к удару. Свет эсперов сверкнул ярче, они защищали своих хозяев, но дракон был слишком силён. Он сразу же сломил ауру эсперов, Дан Сайюна и остальных отбросило ужасной волной огня. В следующую секунду они ударились о стену. Сила и скорость, с которой дракон летел наверх, поражали воображение. Дан Сайон ударился спиной о твердую стену, боль пронзила его, на секунду у него потемнело в глазах. Но ему еще повезло. После того, как он пришел в себя, Дан Саюн увидел, что Анар, вместо того, чтобы удариться о стену, попал в огромную пещеру. И из нее тут же раздался рёв живущего там зверя. Дан Сайон собирался броситься на помощь Анару, но тот закричал, в пещере прозвучало несколько ударов, сверкнул золотой свет, и наружу вылетела огромная туша. Это был еще один странный зверь. На первый взгляд можно было определить, что если он еще жив, то это ненадолго. Дан Сайон с облегчением вздохнул. Он решил, что имя «Камень» очень подходит его спутнику. Он и правда был тверд, как камень. Примечание переводчика. В оригинале романа Анара так и зовут... камень. В эту секунду поднявшийся вверх дракон развернулся и направился вниз, словно ураган. Его скорость стала еще быстрее. Дан Сайон сжал зубы и сложил руки в заклинании. Он быстро переместился на один ярд в сторону и оказался рядом с головой дракона. Его правая рука указала направление, и черная палка ударила в драконью шею. Дракон прорычал, развернулся к Дан Сайону, шевельнул левой лапой и остановил зеленый свет черной палки. Дан и он побледнел, он чувствовал, как к нему приближается невыносимый жар, но он мог только лишь стоять там и пытаться защититься. Прозвучал мягкий хлопок, в сиянии пламени дракона появилась фигура в зелёном, лазурь взлетела вверх, цветок печели сверкнул белым светом и дождь из нефритовых лепестков обрушился на голову дракона. Дракон сильно зарычал, взмахнул правой когтистой лапой и тут же отбросил лепестки от себя на три фута. Но Дан, Сайон и Лазурия объединили свои силы, им удалось оттеснить дракона на целый Джан, когда из пещеры вылетел целый невредимый Анар. Анар увидел, что Дан, Сайон и Лазурия сражаются с огромным драконом, и они были окружены пламенем, и хотя их защищала аура эсперов, лица их были абсолютно красными. Анар широко раскрыл глаза и взлетел в воздух, он скрестил ноги, обе его руки схватили разрушитель, сверкнул золотой свет... Дубина все словно превратилась в золотую вспышку, при этом Анар выглядел спокойным, словно буддийский монах. Его глаза вдруг раскрылись, и словно легендарный воин Ваджры, он весь превратился в золотой свет, пронзивший темноту вокруг. С громким звуком разрушитель ударил в стену. В ту же секунду изначально твердая, как сталь, скала вдавилась внутрь и осыпалась, словно песок. В стене остался след размером в четыре джана. Вены вздулись на лице Анара, выглядел он устрашающе. Из уголка его рта потекла тонкая струйка крови, но разрушитель продолжил гореть золотым светом. Он закричал, сверкнула золотая вспышка, и столб золотого света обрушился на голову огненного дракона. Сила этого удара была очень велика, это была вся мощь тела Анара. И хотя дракон был гораздо сильней, от удара в голову, будучи к тому же атакованным Дансаеном и, и Лазури одновременно, Он испустил громкий рёв и быстро улетел в темноту под ними. После удачного удара тело она расслабло, его лицо покраснело, он почти упал вслед за драконом. Но, к счастью, Дан Сайон вовремя заметил его состояние, немедленно подлетел к нему и подставил свое плечо. Анар почти сразу пришел в себя. Однако еще до того, как они успели перевести дыхание, Лазури вдруг закричала откуда-то сверху, и ринулась вниз. Дан Сайон похолодел от ужаса. когда увидел, что огромный щупалец вернулся. Сейчас он напал на двоих из них сверху. В лицо им подул ветер, дыхание Анары еще не восстановилось, и Дансайон был не готов к этому. Когда они уже готовы были попрощаться с жизнью, лазурия появилась перед Дансайоном. Цветок печали в ее руках превратился в шесть цветков поменьше, а они начали вращаться вокруг цветка в центре. Вскоре они превратились в круг белого цвета, который не переставая вращался. Дан Сайон вспомнил, что Лазурия уже использовала это заклинание, когда защищалась от глубинной гадюки в пучине покинутых душ. Было ясно, что неизвестное существо из темноты было очень сильным, и хотя его сила не была так велика, как у глубинной гадюки, и удар щупальца не разрушил кольцо из цветков, Лазурия содрогнулась всем телом, и отбросила назад, а она исчезла в бесконечной тьме внизу. В голове Дан Сайона прозвучал гонг, в глазах сверкнул огонь, неизвестно откуда взялась сила, и он, не задумываясь, оттолкнулся от онара и быстро кинулся вниз. Черная палка засияла зеленым светом, он очень быстро нагнал щупалец, который схватил Лазурию. Лазурия бессильно содрогалась, давление было невыносимым. Но когда она уже почти потеряла сознание, она вдруг заметила, что рядом появился Дан Сайон, а Лазурия закричала «Убирайся отсюда!». Но еще до того, как она договорила, Дан Сайон уже ринулся вперед с черной палкой, силой ударив щупалец, который держал лазурию и в том месте куда пришелся удар палки щупалец атрофировался скользкая кожа в один миг стала иссушённой. щупалец немедленно отреагировал на боль он отпустил лазурию Лазурия была рада что данса и он рискуя собой пришел ее спасти но она еще и волновалась за него однако до того как она раскрыла рот чтобы отругать его ее лицо вновь стало бледным как мел огромный щупалец снова появился в темноте И на этот раз он тихо направился к Дан Сайону, Дан Сайон не заметил опасности и был пойман огромным существом, которое тут же утащило его в темноту. Лазури и она вскрикнули от ужаса, без колебаний они бросились в погоню.